29 мая, понедельник утро, Баскония, автотрасса Дель-Кантабрико. Нас так никто и не заметил. Нападавшие растворились в ночи, минут через 20 после перестрелки, а когда рассвело, мы увидели лишь расстрелянную машину на дороге, а возле нее три трупа. Кто это такие, кто на них напал, зачем, неважно. Нам не узнать, до да нас и не касается. Хорошо, что не нас, вот и вся радость. Немало, в принципе».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 буркнул Сэм. «Не по всей же границе», – возразил я. «Переберемся как-нибудь». Едва начали слив топлива, как появились мертвяки. Их оказалось немало прямо здесь, в этом скоплении машины. Наша возня их, похоже, разбудила. Они были медленными и вялыми, но достаточно целеустремленными. Зомби шли со всех сторон, неуклюже ковыляя, медленно и вроде бы пока не опасно, но нервничать уже заставили».